Алекс Найт Нежеланная жена драконьего военачальника Пролог Ваш брат погиб, Виктория. Генри Рамси даже попытался изобразить скорбь. Ладно, не улыбнулся. Хотя и это мог. Мы оба знали, кто повинен в смерти моего брата. Но у меня нет доказательств, а Рамси сделал все, чтобы избежать обвинений. Рот Вилдберн в сложном положении. Продолжил он добивать меня словами, неспешно размешивая сахар в чашке чая. «Ты не заплачешь, не покажешь ему свою слабость», повторила я про себя словно мантру, подавляя сердечную боль, и потянулась к конфете. Подхватила одну, вторую, третью и брезгливо отбросила. «Следующий раз, когда сорвете меня с занятий», «Потрудитесь подготовить угощение получше», — отчитала я его, медленно опуская руки на подлокотнике кресла, в котором сидела. Специально принимала открытую позу, демонстрируя отсутствие страхов. Мы расположились в кабинете ректора академии. Генри занимал место напротив меня, на диване. Чувствовал себя расслабленно, выпивая уже вторую чашку чая а его сын Ричард предпочел сесть за письменным столом ректора. С недавних пор он занимал этот пост, подвинув с помощью махинации уважаемого военного. Но он сел подальше от нас, не в желании подчеркнуть свой статус, скорее прятался, скрывал свое увечье. Правда, бессмысленно. Пустой рукав мундира безвольно висел вдоль туловища. Я видела, что Ричарду не нравится интерес к его уродству, потому почти не отрывала от него взора, лишь временами поглядывая на его отца. «Пытаетесь сделать вид, что вас не трогает этот разговор?» — Понимающе кивнул Генри. Зеленые глаза вспыхнули весельем. На тонких губах все же мелькнула улыбка. «Он напоминал мне змея». Я почти явственно ощущала, как ядовитые кольца обвивают мою шею, чтобы совершить последнюю атаку. «Я просто жду, когда вы перейдете к делу», — слегка закатила глаза, вновь бросив взгляд на пустой рукав мандира Ричарда. «Больно?» «Уже нет», — сдержанно и почти безжизненно ответил он. Он выглядел так, мертвым, Кожа посерела и будто лишилась влаги отчего возникало ощущение, что она пергаментом обтянула череп. Глаза впали, их зеленый цвет померк. Губы словно лишились крови и напоминали две бледные ниточки. Ваш брат пошел против совета. Сбежал из-под ареста. Организовал нападение на охраняемую военную базу. Вновь заговорил Генри, пока я в очередной раз подсчитывала пуговицы на пустом рукаве мундира его сына. Он погиб преступником. Репутация рода Вилдберн подорвана. Но в ваших руках все изменить». «Как это случилось? Ее отрезала или оторвало, когда вы протянули лапы к жослин?» «Поинтересовалась я. Или сначала покалечила и потом пришлось отрезать?» «Виктория!» Генри повысил голод. «Я даже бровью не повела на его возмущение». Считала мерзким издевательством над увечьем, но к Ричарду это не относилось. Он совершил преступление и почти мгновенно за него поплатился. «Вы, наверное, жалеете, что не погибли?» «Довольно часто», — мрачно кивнул Ранси-младший. «Виктория», — вновь позвал Генри, — «мы говорим о будущем вашего рода». Будущее моего рода я предпочитаю обсуждать с отцом. Но я понимаю, будущее вашего рода тоже под вопросом. Единственный сын остался инвалидом. Вы наверняка возлагали на него столько надежд. Вряд ли теперь он завидный жених. Решили подложить под меня свой огрызок. На этот раз я присмотрелась к Генри. Щека его нервно дернулась, но он сумел удержать спокойствие на лице. «Если хотите сохранить рот Вилберн, вам лучше сотрудничать, Виктория». С убийцей моего брата я поднялась с кресла и двинулась на выход. Генри решил не отвечать на этот выпад, лишь бросил мне в спину. «Я дам вам время на скорбь, Виктория, но недолго». Мне пришлось задержать дыхание, чтобы не выкрикнуть резкий ответ. Захлопнув за собой дверь, Я спешно миновала коридор административного крыла здания Академии и спустилась на первый этаж. Глотку драли рвущиеся рыдания, слезы застилали взор. В одном Рамсе прав. Итан погиб. И теперь мне нужно думать о том, как сохранить позиции рода и как защитить себя. Наши противники не будут играть честно. Чтобы шантажировать Итана, они взяли в плен Джослин его возлюбленную, в результате чего и пострадал Ричард, потому мне его ни капли не жаль. Потом они же заставили напасть на брата, члена его отряда. Так он и погиб, в результате предательства, организованного Рамси. Надеяться, что мой отказ их как-то остановит, бессмысленно. Мне дали время одуматься, скорее всего, несколько часов, «Покинуть Академию не выйдет. За ее пределами меня точно схватят. А там заставят подписать контракт, найдут брачный браслет и закинут в кровать к Ричарду. Он сделает все, что скажет отец. И здравствуй, союз двух семей. Я не смогу доказать, что все произошло недобровольно. Придется молчать и терпеть». Но я не соглашусь на такое существование. Лучше умереть. А значит, надо придумать, как лишить врагов этой возможности. Рамси прав еще в одном. Мой род в сложном положении, потому нужна поддержка другой сильной семьи. В Академии есть только один дракон, подходящий под все критерии. Проблема в том, что он недолюбливает меня и терпеть не может Итана. Но я понимала, что так может сложиться, потому подготовилась. Ноги несли меня сами собой, в мыслях царил хаос. Я будто парила на волнах отчаяния и казалась в таком состоянии способна на что угодно. Не помню, как добралась до жилого здания преподавателей и как поднялась на нужный этаж. Меня остановила только закрытая дверь. Немного побившись в нее, я прислонилась к ней спиной и принялась ждать. «Виктория, что тебе нужно?» — раздался сбоку недовольный голос. шен Грант. Его я и ждала». Замерев в проходе лестничной площадки, он будто раздумывал, «стоит ли ко мне приближаться?» Собранный, серьезный, привлекательный, как всегда, что только подчеркивала военная форма. Наконец, придя к решению, он твердой походкой направился ко мне. В глубине лазурных глаз искрилась злая магия. Высокий хвост вороных волос раскачивался в такт его шагам, временами цепляясь за широкие плечи. Давящий аромат ударял по обонянию, вызывая почти привычное влечение. «Хочу поговорить». Горло сдавило спазмом, и слова прозвучали сипло. Когда-то Шейн просил разрешения на брак со мной. Когда-то и я желала этого, но Итан запретил, и мы не стали бороться. «Что с тобой? На тебе лица нет», — хмуро уточнил он. «Рамси вызывали», — тускло улыбнулась я. «И больше некому поплакаться?» «Не будь таким засранцем», — рассердилась я. «Нам надо поговорить». «Засранцем?» фыркнул он. «Я вообще-то твой преподаватель. Назначить, что ли, отработку за оскорбление?» «Это не оскорбление, а просьба. Я выпрямилась и приблизилась к нему. Мне нужно устроить сцену, чтобы ты меня впустил». «Заходи». Он резким движением вытянул ключи из кармана мундира и вогнал один из них в замочную скважину. Наверняка представлял вместо них кинжал и мою шею. Недолюбливает, слабо сказано. Он ненавидит меня за отказ от брака с ним и за мое родство с Итаном. Что же я творю? Правда, собираюсь сделать ему это предложение? Связать с этим мужчиной жизнь? Но так ли важно собственное счастье, когда на кону благополучие целого рода? Гарант может дать мне и защиту, и нужную поддержку. Он как раз сумел сохранить позиции и претендует на место в Совете. И тоже ненавидит Рамси, считая, что они имеют отношение к недавнему покушению на его отца. Эти мысли придали решимости, и я скользнула в темноту квартиры. Здесь запах драконов скружил голову с особой силой. И я постаралась дышать через рот. Шейн сразу зажег свет и указал мне в сторону гостиной. «Тебе угрожали? Что говорили?» Он не собирался предлагать мне присесть или выпить, а сразу перешел к делу. «Хотят со мной породниться, предлагают мне выйти за Ричарда». «Это неплохой вариант для рода Вилдберн», — хмыкнул Шейн. «Как ты можешь так говорить?» На этот раз я не смогла сдержать свою ярость, резко развернулась и толкнула его руками в грудь. Он даже не пошатнулся. Впрочем, чего еще ждать от женица высшего ранга? Они убили Итона. Ты бы смог жениться на убийце брата? Ради сохранения рода Кадык насильно шее дрогнул. Он прав. Семья превыше всего, даже личного счастья. Потому я здесь. Мы в одинаковом положении, разве не понимаешь? Поодиночке нас съедят. Только не говори, что... «Мы заключим брачный союз», — припечатала я. «Прямо сейчас». «Ты, похоже, сошла с ума на фоне горя», — мрачно рассмеялся он. «Мы заключаем союз, Шейн. Или я выхожу отсюда так громко, что завтра тебе придется объясняться со следователем. Кстати, другом моего погибшего брата. Отгадай, кто в первую очередь воспользуется скандалом, чтобы выдавить тебя из совета?» «Решила меня шантажировать?» Голубые глаза угрожающе сузились, а ладони опасно сжались в кулаке. «Ты сам меня впустил!» Холодно улыбнулась я. «Так как, мои браслеты или твои?»